про обналичивать репутационный капитал как в прямом, так и в переносном смысле и при этом зарабатывать новый в один из дней, сказал Юрий Штыков. Константин только что отъехал обратно к себе в Ростов, а Святослава Великий князь сопроводил нести службу в одной из порубежных крепостиц на границу с Мордвой. О чём ты? Неужели нельзя говорить понятными словами? замолился княжич. Понятными так понятными, нужно начать готовиться ко всем будущим жизненным перипетиям уже сегодня. Тут, как в посевной, день год кормит, так что затягивать не стоит. А если ещё проще, один человек сказал: кадры решают всё. Вот нам и надо готовить кадры. «Если бы я только мог, я бы приказал всыпать тебе плетей!» Мечтательно, сожалеюще, мысленно сказал княжич. «Хм... Можешь приказать отходить с себя, но перед экзекуцией попробовать передать управление телом мне», – предложил Штыков. «Но, боюсь, тебя очень неправильно поймут». «Да уж», – согласился княжич, – невольно представив, как это выглядело бы со стороны, и что бы о нем подумали. Тут же в монастырь запрут, как помешанного. Что до передачи управления телом, то тут ничего не получалось. Все эксперименты оказались провальными. Но Штыков пока не отчаивался, ведь двигался же он сразу после вселения. «Зачем вообще контроль над телом?» «Ну, мало ли». Да что ты там про какие-то кадры говорил? И что это вообще такое? Да и про капитал я ничего не понял. Тут всё просто. Пока отец тебе благоволит, так что дальше некуда. Надо и спросить у него разрешения поставить небольшую крепостицу где-нибудь неподалёку. Зачем? Будем там формировать экономическую базу будущего могущества. Не понял? Деньги ковать будем в смысле зарабатывать, железо выделывать, ещё там по мелочи часть на свои нужды тратить, а остальное продавать, чтобы покупать то, что сами произвести в достаточном количестве не сможем. Воину не пристало заниматься торговлей или ремеслом, вспылил княжич. Воин кормится с меча. Как всё грустно, нарочито тяжко вздохнул Штыков при этом лихорадочно соображая, как бы ответить, чтобы убедить реципиента в своей правоте. «Так я разве ж спорю?» «Ты предлагаешь мне... А кто ты, собственно, такой, если подумать?» «Как кто?» — окончательно взъярился Юрий Всеволодович. «Я сын великого князя!» «Вот именно. Ты сын великого князя и сам будущий великий князь. Не простой воин, живущий с меча, а князь, владетель земли, поставленный Богом её оберегать от врагов внешних и внутренних и передать её своим детям в лучшем виде, чем получил. Чувствуешь разницу? И согласись, что это правило жития с меча присуще больше грабителям, что приходят в чужие земли и берут что могут. Так поступают варяги. Так поступал твой предок, Рюрик. Но теперь-то ты не пришлый варяг. Ты князь этой земли, плоть от плоти ее. Так что это правило несколько устарело и неактуально. Как думаешь? Опять же, вон половцы тоже живут с меча. То и дело, захаживая в земли русские и беря полон. Уважаешь ты их за это. Хозяин тела молчал осмысливая сказанное, взглянув на привычные вещи под другим углом. Как-то сравнение его с разбойником-половцем княжича выбило из колеи. Ведь действительно, чем он в таком случае отличается от половца? Вот только они приходят на чужую землю, а князья, по сути, обирают свою. А штыков-то давливал. И как князь ты должен подходить к оценке вещей с иной точки зрения, чем простой воин. К тому же, я не призываю тебя самолично заниматься кузнечным делом или ещё чем-то таким, не говоря уж о том, чтобы лично торговать за прилавком. Мы должны это организовать. Потом поставишь управляющего и будешь только его проверять. Но если так, не уверен, навыдавил из себя княжец. Штыков, что называется, перевёл дух. Гороза миновала. "Ну так что, готов выслушать мои предложения?" спросил он. "Говори." "Итак, нам нужно обособленное место на реке, недалеко от города, но всё же уединённое, куда будет закрыт доступ для посторонних. В идеале, чтобы люди, жившие там, по крайней мере, на первых порах не имели сношений с внешним миром." Почему? Чтобы не разболтали о том, что там будет твориться. Секреты дорого стоят, и чтобы иметь преимущество, их нужно сохранить. Тем более, что знаю я, к сожалению, неси на много, так что не хотелось по глупости растерять и эти крохи. Понятно. Понятие сыговой тайны Юрию Всеволодовичу было известно, так что возражать тут нечему. А что ты хочешь там организовать? Перво-наперво выделку железа и стали в больших количествах и с минимальными затратами, как по труду, так и по материалам, что снизит цену продукта раз в 10. Общее представление я имею, останется только немного поэкспериментировать и довести технологию до ума. Да, добрая сталь всегда в цене, согласился княжич. А ещё Попробуем сделать стекло, как цветное, так и хрусталь, ну и прозрачное тоже надо попытаться. Дорогой товар и полезный. Юрий Штыков собирался попробовать устроить теплицы. Как он успел выяснить из бесед с реципиентом, климат в эти годы был, мягко говоря, поганым. И особенно здесь, на севере, постоянно случался неурожай. Да и в центре русских земель было немногом лучше. Что странно, ведь до малого ледникового периода, о котором не слышал только глухой, оставалось ещё лет 100, а то и больше. Может, солнце чудило, а может, где-то шла сильная вулканическая активность, из-за чего поступало мало света или ещё какая ерунда. Ну как бы там ни было, зимы были суровы, а лета холодными и дождливыми. Что только стоит: ледяные дожди и град, выпадавшие то тут, то там. Урожай зачастую сгнивал на корню. Так вот, если построить теплицы, много теплиц, да ещё оснастить их подогревом, пуская дым по керамическим трубам, как закопанным в землю, так и воздушным, то можно было получить гарантированный богатый урожай. Остаётся только определиться с тем, Что собственно выращивать, чтобы росло быстро, много и сытно? В общем, требовался аналог картошки в калорийном плане. Вы, на самой картошке европейцы ещё долго не попробуют. Одного боялся Юриш тыков, что когда о теплицах прознают, а прознают обязательно, то лихие люди могут собраться в банду, те же новгородские ушкуйники, с ранча египетская на пасть ераз воровать стекло товар впрям не дешёвый даже если поганого качества но тут уже дружина пусть клёвом не щёлкает осталось только придумать как уговорить твоего отца дать разрешение на строительство и как-то залегендировать то есть придумать причину задумчиво протянул штыков коняжить что же в грустном Вот так с ходу придубить причину необходимости строительства крепости неподалёку от города было сложно. А если сказать правду, то опала неминуема. Этого динозавра, в котором крепко сидит варяжский дух, убедить поменять свои взгляды на жизнь можно было даже не пытаться. Бесполезно. Если уж сам княжец до сих пор не мог до конца принять эту идею, Вот так и оторвались князья от народа. Хотя, если на то пошло, они никогда и не были его частью. Либо пришли, по крайней мере, Рюриковичи точно. Разве что всё это под эгидой церкви провести, осенило Штыкову идею, должно сработать, просто обязано. Тут и праведность христианская что добавит ещё несколько монеток в копилку тут и ощущение великого князя себя виноватым и обязанным что за иди слушай